Ганс Фалада. Железный Густав. Роман. Перевод с немецкого. Москва. Художественная литература. 1969 год. Утрата иллюзий. Ганс Фаллада. 1893-1947. Вошел в историю немецкой и мировой литературы как один из крупнейших критических реалистов нашего века, создатель значительных исполненных печали и острой жалости к людям произведений, посвященных жизни низших слоев немецкого общества. Его лучшие романы «Крестьяне. Бонзы и бомбы. 1929 описывающие мятеж галштинских крестьян, вспыхнувший в конце 20-х годов, «Что же дальше?» «Маленький человек» 1932, запечатлевший мрачные безотрадные картины массовой безработицы и ее разрушительное воздействие на человеческую личность, «Волк среди волков» 1937, анализировавший узловые социальные конфликты Веймарской Республики, были отмечены высокой правдивостью повествования, точностью и выверенностью бытовых деталей и глубиной психологических прозрений писателя. К числу наиболее зрелых реалистических романов Фалады весьма плодовитого, но неровного художника относится и Железный Густов, опубликованный в 1938 году. Роман этот имел непростую судьбу, подробности которой стали известны из автобиографических заметок, относящихся к к 1944 году, ко времени работы Фаллады над романом «Пьяница», опубликованным уже посмертно. В этих заметках Фаллада рассказывал, как однажды кинофирма «Тобис» потребовала от него написать произведение для Эмиля Янникса, известного характерного киноактера, находившегося из-за отсутствия подходящих сценариев, В творческом простой. Фалада должен был написать роман, который потом могли бы использовать как сырье профессиональные сценаристы. В качестве сюжетной основы своего нового романа Фалада выбрал любопытный эпизод недавнего прошлого. В 1928 году берлинский извозчик, некий Густав Гартман, прозванный за свое упорное нежелание стать таксистом, железным, отправился в конный пробег от Берлина до Парижа. Поначалу Фалладе казалось, что материала не очень много, но постепенно судьба Железного Густава захватила Фалладу, и в его душе началась незримая таинственная работа. Пережитое и испытанное им самим и немецким народом в первую треть нового века, притворялось в художественные образы. За очень короткое время Работая, как всегда, за поем, Фаллада написал большой, масштабный роман, по праву занявший выдающееся место в его творческом наследии. Вполне законченное произведение Фаллада отдал на студию. Тут-то и разразился крупный скандал. Из-за своей гуманистической и критической направленности роман явно не подходил для экранизации. Над головой Фаллады стали сгущаться тучи, И к завершенному роману он вынужден был приписать новый финал, в котором приводил его героев, Гейнца и Густова Хакендалей, в лоно фашистского движения. Это был поступок губительный для романа, его художественной концепции и обобщенного в нем исторического материала. Фаллада это сознавал. Он не успел после разгрома фашизма вернуть свой роман к первоначальному варианту, Но благодаря текстологическим трудам Гюнтера Каспара, литературоведа из ГДР, использовавшего все вспомогательные материалы и конспективные авторские записи, относящиеся к роману, Железный Густав был освобожден от искусственных наслоений и тем самым спасен для немецкой и мировой литературы. Ныне он живет полнокровной жизнью наряду с другими лучшими реалистическими произведениями писателя. Задуманный как семейный роман, он быстро перерос первоначальной рамки и стал художественным обобщением чрезвычайно важного и переломного для судеб немецкого народа исторического периода. Несомненно, картине, нарисованной Фалладой, несмотря на ее обширность и широкозахватность, в ряде случаев недостает Точности характеристики важных политических аспектов истории. Многие события опущены или обрисованы бегло. Все это так. Но Роман обладал высоким историзмом в раскрытии социально-психологических процессов, определявших эволюцию сознания немецкого народа. Он изображал внутреннюю обусловленность перемен общественных настроений и показывая реальную диалектику, общественного развития Германии объяснял, почему складывалась почва для возникновения политической реакции в стране, как и почему слабела сопротивляемость масс ее влиянием. Роман отмечен напряженным драматизмом, сложностью и богатством характеров действующих лиц, светотени распределены в нем резко, конфликты бескомпромиссны, он был своего рода ретроспекцией, взглядом назад, в добрые старые времена Кайзеровской Германии, в годы Первой мировой войны и поражения, ноябрьскую революцию, в лихорадочную, воспаленную, взвинченную, нищую жизнь поры инфляции и в годы относительной стабилизации, за которой последовал мировой экономический кризис и чудовищная безработица, поразившая, как тяжкая хроническая болезнь, массы немецких трудящихся. Но ретроспективный подход художника к объекту изображения был лишен равнодушия и созерцательности. Стремление понять недавнее, еще кровоточащее прошлое порождалось внутренней тревогой Фаллады за судьбу своего народа. Желание разобраться в причинах, ввергнувших его родину в состоянии тяжкого общественного кризиса, Казавшегося Фалладе неразрешимым, стояла за всеми событиями, описанными в романе, за его густыми бытовыми картинами, окрашенными в трагические тона. Живя и работая в Третьей империи, Фаллада, на встававшие перед ним роковые вопросы, разумеется, не мог дать прямого ответа, но он отвечал на них всем образным строем романа, его объективным содержанием. О золотое невозвратное старое время, когда во главе государства стоял бравый воинственный казер, когда полновесной была марка и курс ее, как и курс государственных бумаг, казался столь же незыблемым и прочным, как и весь тогдашний размеренный и устроенный порядок, когда в Рейхстаге заседала обширная социал-демократическая оппозиция, объявлявшая себя «защитницей трудящихся», Когда немецкие корабли бороздили моря и океаны, где ранее развивался только британский флаг, когда успехи германской промышленности приятно щекотали самолюбие обывателя, каким оно было на самом деле, это ушедшее в вечность время. Тогда Густав Хакендаль, прозванный за твердость и непреклонность характера железным, был полновластным хозяином большого извозного заведения. Суровый отец семейства и супруг, он поддерживал тяжелой рукой строгий порядок в доме и заставлял трепетать служащих, покорную плаксивую жену свою и пятерых детей. Сам он, хотя никогда и не нюхал пороха, и не слышал, как свистят пули над головой, вырос и сформировался под сенью победоносной франко-прусской войны 1871 года. Сначала Батрак, потом Кирасир в Позевальском полку, до чина Вахмистра, Хакендаль сохранил в себе грюндерскую закваску, уверенности в собственных силах и в устойчивости мира, в котором он жил, хозяйствовал, обзаводился семьей. Мир этот был для Хакендаля ясен, В нем царила строгая иерархия — Бог, Кайзер, Закон, а уже внизу, в основании пирамиды, маленькие люди, которым надлежит безропотно повиноваться предустановленному порядку. Глубочайшую истовую веру в силу порядка и тех принципов, на которых этот порядок зиждется, Хакендель приобрел в армии где он, прилежный исполнительно старослуживый вахмистр, впитал в себя дух прусачества, железной дисциплины, покорства младших старшим, дух безграничного уважения к власти, богатству, чинам. И хотя армия давно уже осталась за плечами Хакендаля, а годы посеребрили его крепкую и тугодумную голову, вахмистерский рык, по-прежнему раздавался и в конюшне, и в доме, так же громко и властно, как и раньше в казарме. Он думал, что стоит лишь блюсти предустановленный порядок, и все в жизни пойдет как по маслу. Но доподлинная жизнь, стихия человеческих чувств и устремлений, и это с высоким реалистическим искусством показал Фалада, не укладываются в жесткие формулы и не могут долго терпеть над собой насилие. Естественные стремления человека восстают против духа казармы, насаждавшегося в семье Хакендалем, приходят с ним в непримиримое столкновение, что становится причиной и его личной драмы, и драмы его детей, отразившей и символизировавшей гибель целого жизненного уклада. Порядок, который виделся Хакендалю и дома, и в государстве, был ложным, неустойчивым, бесчеловечным порядком. На деле он душил и подавлял то, что Хакендаль почитал беспорядком, самостоятельную мысль, человеческую волю, которая не могла и не желала укладываться в бездушные жесткие рамки слепой дисциплины, рабского повиновения. Силу сопротивления жизни – Хакендалю сначала пришлось испытать в собственном доме. Его любимый сын Эрих был увлечен не только в тайном кутеже, но и в краже денег у отца. Выпущенный матерью и старшим братом из подвала, куда его запер отец, Эрих навсегда уходит из дому. Так неожиданно для Хакендаля обнаруживается, что его семья, которую он с удовольствием озирал за обеденным столом, чужда ему а его дети живут неизвестной, иной, чем его собственной жизнью, не укладывающейся в его представление о нормальном ходе вещей. Да, каждый из детей Железного Густава думает только об одном — как вырваться из тюрьмы, которая именуется «отчим домом», и каждый из них уходит из дому от семьи, от деспотизма отца, от его проклятого бездушного порядка. Старшая дочь, Зофи, покидает дом одновременно с Эрихом, который навсегда сохранит в душе ненависть к отцу и долго будет ждать часа, чтобы сквитаться с ним. Старательная, терпеливая, эгоистичная Зофи впоследствии в годы войны сделала карьеру и стала расторопной, строгой старшей сестрой и совладелицей крупной клиники. Нет, не чувство любви к родителям унесла она с собой, а, пожалуй, некое подобие чувства долга перед ними, да затаённое желание унизить отца, ибо ничем добрым не могла помянуть она дни, проведенные, так сказать, под сенью отчего дома. Ни ласки, ни тепла, лишь грубости попреки. вот все, что видела она в юности. В трудные для густого дни она дала ему работу у себя в клинике, но долго отец и дочь не могли быть вместе. Они слишком хорошо понимали друг друга, и скрытая враждебность дочери не была тайной для Густавы. Он платил ей тем же. Трагично и безнадежно сложилась судьба другой дочери Хакиндали, его любимицы Эвы. Воспитанная в строгости, в правилах мещанской морали и домашней дисциплины, она, тем не менее, попадает в руки вора и сутенера Эйгина Баста, и сама становится и воровкой, и проституткой. В «Железном густаве» механика развращения и порабощения одного человека другим раскрыта весьма наглядно. Страх, насилие, животная жестокость, постоянные побои, унижение и попрание человеческого достоинства. Вот что сделала Эву Хакендаль покорной рабыней Баста. Правда, она пыталась сопротивляться, бежать от него, а во время налета на загородную виллу даже стреляла в Баста. Но на ее беду тот выжил, а слепший он почти до последних дней своей грязной жизни оставался полновластным хозяином ее души и тела. Образ Баста многозначен. Он не только вобрал в себя хорошо известные фаллади характерной черты обитателей берлинского дна, всевозможных правонарушителей, вымогателей, скупщиков краденного, профессиональных нищих, воров и так далее, в его образе Фаллада обобщил черты сознательной преступности, которые воспитывает в человеке сама природа капиталистического общества. Баст при всей своей человеческой заурядности пропитан жестокостью. Для него никакой ценности не представляет жизнь другого человека, нормы общепринятой морали. Он не знает, что такое жалость, сострадание. Все свои способности он тратит на то, чтобы наиболее легким способом добывать средства к безбедному существованию. Атрофия нравственных чувств делает его своего рода духовным собратом фашистских молодчиков, хотя Фаллада, по причинам понятным, прямой параллели между ними не проводит, ибо фашизм опирался на сознательную преступность и, более того, узаконивал ее. Но если образ поведения и характер мышления Басты самоочевидны, то не столь очевидны внутренние причины, понудившие Эву подчиняться ему во всем. Роман содержит глубокое и реалистически верное объяснение пассивности Эвы, Выросшая в суровой дисциплине, под грубые окрики отца и заунывное всхлипывание матери, не зная дружбы со своими братьями и сестрой, подавленная атмосферой мелочной опеки, грошовой расчетливостью, мертвящим душу педантизмом, Эва утратила собственную волю, способность самостоятельно решать жизненно важные вопросы и отвечать за собственные поступки, обезличенная Лишенная воображения и внутренней стойкости, она в равной мере жертва и своего любовника, и своей семьи. Но это, так сказать, лежащая на поверхности причина ее падения. Вынужденная защищаться, как и все остальные, от деспотизма отца, Эва приучается лгать, обманывать, поворовывать родительские деньги. Деспотически морализующее воспитание Хакенделя, таким образом, оборачивается утратой моральной стойкости и нравственного стержня его детьми и делает их беспомощными перед литворными воздействиями и влияниями жизни. Писатель не смягчает ответственности Густова за гибель дочери. Для него старого берлинского извозчика, досконально знающего нравы и обычаи столицы, не остается тайной ни ремесло дочери, ни та роль, какую играет в ее жизни Эйген Баст. Будучи сильным человеком, Густав мог бы вырвать дочь из рук негодяя. Однако он этого не сделал. Правда, Густав потребовал, чтобы блудная дочь вернулась в родной дом. Он даже готов был ее простить. Но бороться с тем, кто совратил Эву, он не стал. И не из страха перед Бастом. Хакенделю помешало оказать действенную помощь дочери его мещанская мораль его фетишизация порядка если бы эва даже падшая и поруганная вернулась в дом то прежний порядок можно было бы счесть восстановленным таков неосознанный мотив руководивший поведением хакендаля но ничего восстановить уже нельзя прежний порядок дал столь глубокие трещины что никакими средствами скрепить его хакендаль не мог И Эва осталась с Бастом.